Глава двадцать пятая. Дана. Я такого и представить не могла, но Андрей организовал ужин при свечах. Было очень романтично и еще более волнительно. Играла тихая, приятная музыка, но я смогла все это заметить и оценить только когда набила желудок. Слишком была голодной, чтобы думать о чем-то другом, кроме еды. На стене висела довольно большая плазма. После ужина Андрей утащил меня на кровать и стал щелкать пультом. Оба мы за день так выспались, что сон в наши ближайшие планы не входил. «Что бы ты посмотрела?» – спросил он, прижимая меня крепче, словно боялся потерять. «Может, какой-нибудь боевичок или из фантастики что-нибудь тоже можно?» – задумчиво предложила я. «Неожиданно», – удивленно прокомментировал Андрей. «Ну, мне разные жанры нравятся». «В основном что-нибудь романтичное, а вот что-то более динамичное – под настроение», – пояснила свой выбор, слегка пожав плечами. «Я не видела в этом чего-то необычного. Сегодня я могла смотреть сопливую романтичную мелодраму, а завтра криминальный боевик». «Этот смотрела?» – махнул пультом в сторону экрана, где высветилась заставка нашумевшего фильма. «Нет, но хотела», – ответила, тут же устраиваясь поудобнее. А уже спустя два часа выслушивала от парня, насколько он недоволен совместным просмотром. «Я-то думал, обниматься будем, целоваться. А ты весь фильм в экран пялилась и отмахивалась от моих рук». «Ну кто же обнимается во время просмотра боевика? Там что-нибудь пропустишь, потом вообще непонятно, кто кому и за что мстит», – объяснила Андрею. «Еще полночи мы болтали ни о чем, пока сон не сморил». Утром Андрей не хотел больше слышать ни о какой больнице, потребовал выписки и даже пообещал доктору провести в кровати еще два дня, но уже дома. Не знаю, как врачи, но вот я ему совсем не верила. «Ты ж понимаешь, что мне нужен уход?» – спросил он, когда за нами приехали его бессменные друзья. «К чему ты клонишь?» – спросила я, чуть приподняв брови. «Кто-то должен будет следить за мной эти два дня, чтобы я соблюдал рекомендации врача», – ответил Андрей, ничуть не стесняясь. «Ну и помогать по дому». «Да, понимаю. Думаешь, без сиделки не обойдешься?» Задумчиво спросила я, уже начиная прикидывать, где ее можно нанять. «Ну, какой сиделки, Дан? Я тебя имел в виду». Обиженно пробурчал Андрей, а парни, сидевшие на передних сиденьях, уже в голос ржали. «Ты предлагаешь провести с тобой наедине два дня? Не слишком ли ты торопишься?» Тихо спросила, заглядывая в глаза парню и стараясь, чтобы спереди слышно не было. «Прости, что-то я действительно разогнался. Понравилось засыпать и просыпаться вместе». Также тихо шепнул мне на ухо Андрей, вгоняя меня в краску. «Но я могу приезжать и готовить, а еще проверять, не нарушаешь ли ты режим». Все же решила пойти на компромисс. «А если тебе нужен круглосуточный присмотр, думаю, Митя сможет тебе в этом помочь. Правда же? Ты ведь не занят сегодня?» Уже громче обратилась я к сидящему на пассажирском сиденье. «Вообще никаких планов», – тут же ответил он. «А ты как, Ренатик, завтра сменить меня сможешь?» «Не вопрос, я и сегодня могу», – отозвался второй. «Да пошли вы, сам справлюсь», – сквозь зубы процедил Андрей. А парни снова разразились смехом. Я осталась с ним практически до самого вечера. Приготовила еду и следила, чтобы Андрей лежал, как бы он не возмущался. Все же сотрясение могло напомнить о себе. Вечером парень снова уговаривал меня остаться, но я отказалась. Одно дело спать в больничной палате вместе, когда за тонкими стенами полно людей и персонал может войти в любое время, и совсем другое – остаться с ним наедине в квартире. К такому я пока не была готова. Мы совсем недавно начали встречаться, а для меня это вообще первые отношения, и я не собиралась никуда торопиться, считая, что всему свое время. Так что оставаться с парнем на ночевку и давать ему какие-то призрачные надежды я не собиралась». На следующий день не стала мчаться к нему прямо с утра. «С добрым утром. Как проснешься, напиши». Отправила ему сообщение, чтобы не лететь туда сразу. Ульяна так и не вернулась, по крайней мере, я с ней пока не столкнулась. Так что и в своей комнате я ощущала себя вполне комфортно. Пока ждала его ответа, даже конспекты успела полистать. Отдыхать во время праздников, конечно, круто, но про учебу забывать все же не стоило. А так как все время я проводила с одним молодым человеком, приходилось ловить такие моменты. Проснулся. Прилетело спустя пару часов от него сообщение. «Как справляешься?» «Без тебя плохо. Может, я попозже приеду?» «Уже нашла мне замену?» «Конечно». «И кто этот смертник? Я уже выезжаю». «Конспект по философии. Очень увлекает». «Да, тут я бессилен». Хмыкнув, я снова уткнулась в свои записи, надеясь хотя бы тему осилить. Я долго без тебя не протяну. У тебя все есть, я тебе не нужна. Ничего не осталось, парни ночью заходили, все, что ты приготовила, съели. Ладно, еду. Пришлось все же отложить конспект и собираться к капризному мальчику. Я так скучал. С этой фразой Андрей встречал меня, стоя в дверях. Я даже позвонить не успела, а он уже открыл дверь. Ты чего не в кровати? Стоял и ждал меня под дверью? Возмутилась вместо того, чтобы умилиться. Я так переживала за него с того момента, как мы попали в аварию, что не могла настолько легко относиться к вопросу его здоровья. Марш в кровать, или я сейчас уйду, скомандовала, нахмурив брови. Андрей спорить не стал, лишь поднял руки вверх и направился в комнату. Что будешь кушать? крикнула ему вдогонку. Из твоих рук я даже яд готов съесть, ответил он покачав головой и вспомнив, как не раз слышала от взрослых, что все мужчины, те еще дети, начинала понимать смысл этих слов. «Хорошо, только я тебя кормить не собираюсь. Не маленький, пальцы не переломаны, сам справишься». После двухнедельного домашнего ареста Андрей все же взбунтовался и затребовал праздника. Аргументом снова был пропущенный Новый год. А мне возразить ему было нечем, мы ведь действительно нормально не отметили праздник. «Ладно, но почему именно в клуб?» Все же согласилась я. «А где, по-твоему, тусуется молодежь? спросил Андрей, посмеиваясь надо мной. «Откуда мне знать?» надувая губы, пробурчала я. «Крошка, ты больше не одна. У тебя есть я и друзья, которые всегда будут рядом и не дадут тебя в обиду. Тебе нечего бояться. К тому же я от тебя ни на шаг не отойду», пообещал парень, заставляя меня улыбаться. «А еще ты забыла, что я планировал танцевать с тобой до утра?» спросил он, обняв меня со спины. «Не помню такого», – покачала головой, чуть откидываясь на него. Как только он оказывался рядом, я ощущала уют и комфорт. Меня будто окутывало теплом. «Хм, какая забывчивая у меня девочка!» – пробормотал он мне в волосы, запуская хоровод мурашек, устремляющихся вниз. «Какая есть!» – ответила и, развернувшись в его руках, прижалась крепче и запрокинула голову, ловя его взгляд. «Я хотела поцеловать сама, но все еще смущалась». Зато таких проблем не испытывал мой парень. Он за мгновение преодолел расстояние, разделяющее наши губы. Впился в них жадным поцелуем, забирая у меня остатки разума и самообладания. Я в такие моменты превращалась в податливое существо, тонула в водовороте чувств и эмоций. И только сам Андрей мог вернуть меня к реальности. Сомнения о по походе в клуб как-то сами собой улетучились. С ним я готова была пойти хоть на край света, как бы избито это ни звучало. Благо, у меня был полный гардероб подходящих шмоток, так что труда не составило выбрать, что надеть. Андрей не хотел отправлять меня одну и поехал вместе со мной. И Зоя Михайловна пропустила его в мою комнату. Не заставлять же парня ждать на морозе. Я посадила его за стол, предложила чай и, задвинув между нами шторку, приступила к переодеванию. Переживала первые пару минут, что он станет подглядывать, но парень просто сидел за столом и болтал со мной, что-то рассматривая в телефоне. «За нами Ренатик заедет», – сообщил он, когда я только натянула на себя короткое платье. «Почему ты его так называешь?» – задала давно интересовавший меня вопрос. «Обычно так называют тех, кто сильно младше в компании, или, знаешь, таких парней-хохмачей. Даже не знаю, как объяснить. Просто с твоим другом такое имя никак не вяжется». «Это давно было. Мы как-то в гости к нему попали и долго ржали потом что его мама и бабушка Ренатиком называли». Так и стали подкалывать, а потом как-то прилипло», – ответил Андрей. «Понятно. Сколько у меня еще времени?» – спросила, доставая из тумбочки утюжок для волос и косметичку. «Минут сорок точно есть», – ответил он, что-то жуя. «Успею», – пробормотала, приступая к укладке. «Хотя ты знаешь, Ренатик только в последнее время такой угрюмый. Обычно он тот еще весельчак», – добавил Андрей. «У него что-то случилось? Заинтересовалась я такой переменой». «Да, у него семья тех еще старых устоев, так что заставляет жениться на той, кого для него выбрали. Он не особо хочет, но выбора нет», – ответил Андрей. «Какой ужас! Что за пережитки?» – ахнула я, не веря своим ушам. «Да ладно, в состоятельных семьях это частая практика», – совершенно по-будничному заметил Андрей. «И что бы ты сделал, если бы тебя заставили?» – спросила я, затаив дыхание. Не то чтобы я уже планировала замуж за Андрея, все же наши отношения только начались. Тем не менее, боялась, что он относится к такому положению вещей нормально. Я же не Ренатик, не согласился бы, потому что мне от отца ничего не нужно. К тому же у него есть кровный сын, пусть ему все отдает», – заявил он. Снова тон -то его был максимально спокойным, словно он давно для себя все решил. «Ты про мужа Ксюши?» – уточнила я. «Да, все, что отец так мечтает передать мне, по праву принадлежит Нику. Я никогда не претендовал. Когда об этом зайдет речь, я откажусь», – ответил Андрей. «Ксюша вроде говорила, что вы в плохих отношениях с братом», – вспомнила я. «Я никогда особого негатива к нему не испытывал, особенно в самом начале. Очень обрадовался, что у меня появился старший брат. Только вот вместо защиты ощутил на себе лишь издевки», – произнес парень. Но позже я понял, что виной всему его отец. Он слишком хорошо относился ко мне, когда я появился, а к родному сыну наоборот. В какой-то момент я перестал тянуться к старшему брату, а начал его сторониться. Как-то так. Пока он говорил, я уже успела собраться. Я готова. Довольная вышла из-за ширмы и покрутилась перед парнем. Он сразу же увлек меня к себе на колени. — Так не пойдет, — пробормотал он мне в губы. — Слишком красивая поцеловал, съедая всю так тщательно и аккуратно нанесенную на губы помаду. И, возможно, мы не оторвались бы друг от друга так быстро, но нас прервал звонок телефона. Это был уже подъехавший к общаге Ренатик.